Ему было приятно говорить это, и он еще раз произнес эту фразу, такую церемонную по-испански. «Я ее очень сильно люблю». «Я оставлю вас вдвоем после того, как мы побываем у Эль-Сордо». Роберт Джордан помолчал, потом ответил. «Это не нужно». «Нет, друг, нужно. Времени осталось немного». «Ты прочитала это у меня на руке?» — спросил он. «Нет, забудь про свою руку, это все глупости». Она хотела отбросить это, как и многое другое, что могло повредить республике. Роберт Джордан промолчал. Он смотрел, как Мария убирает в пещере посуду. Она вытерла руки, повернула голову и улыбнулась ему. Ей не было слышно, что говорила Пилар, но, улыбнувшись Роберту Джордану, она покраснела. Так густо, что румянец проступил сквозь ее смуглую кожу и снова улыбнулась. — Есть еще день, — сказала женщина. — У вас есть ночь, но еще есть и день. Конечно, такой роскоши, какая была в мое время в Валенсии, вам не видать. Но землянику или другую лесную ягоду здесь можно найти. Она засмеялась. Роберт Джордан положил руку на ее широкое плечо. — Тебя я тоже люблю, — сказал он. — Я тебя очень люблю. Ты настоящий Дон Жуан, сказала женщина, стараясь не показать, что она растрогана. Так недолго и всех полюбить. А, вон идет Агустин. Роберт Джордан вошел в пещеру и направился прямо к Марии. Она смотрела на него, и глаза у нее блестели, а лицо и шея снова залились краской. Здравствуй, зайчонок, сказал он и поцеловал ее в губы. Она крепко прижала его к себе, посмотрела ему в лицо и сказала «Здравствуй». Ох, здравствуй, здравствуй. Фернандо, все еще покуривавшись за столом, теперь встал, покачал головой и вышел из пещеры, захватив по дороге свой карабин, приставленный к стене. — По-моему, это очень неприлично, — сказал он Пилар. — И мне это не нравится. Ты должна следить за девушкой. — Я и слежу, — сказала Пилар. Этот товарищ — ее новио, жених. — О, — сказал Фернанду. — Ну, раз они помолвлены, тогда это в порядке вещей. — Рада слышать, — сказала женщина. — Я тоже очень рад, — важно сказал Фернанду. — Алуд, Пилар, ты куда? — На верхний пост сменить примитиву. — Куда тебя черти несут? — спросил важного маленького человечка Агустин. «Исполнять свой долг!» — с достоинством сказал Фернандо. «Долг!» — насмешливо проговорил Агустин. «Плевать на твой долг!» Потом, повернувшись к женщине, «Где же это дерьмо, которое я должен караулить?» «В пещере!» — сказала Пилар. «Два мешка, и сил моих больше нет слушать твою похабщину!» «Твою мать!» — сказал Агустин. «Своей-то у тебя никогда и не было!» Беззлобно сказала Пилар поскольку этот обмен любезностями уже дошел до той высшей ступени, на которой в испанском языке действия никогда не констатируются, а только подразумеваются. — Что это они там делают? — теперь уже в полголоса спросил Агустин. «Ничего — Ничего, — ответила ему Пилар. — Надо. — Ведь как-никак, а сейчас весна, скотина. «Скотина — Скотина, — повторил Агустин, смокуя это слово. — Скотина. А ты сама-то отродье самый что ни на есть сучки и суки, и плевал я на весну так ее и так. Пилар хлопнула его по плечу.